Драки заключенных женщин были не легче лагерной работы. Обораченная жизнь всё шла да шла. Тетя Таня, уборщица из орла, шепчет. Горе живущим на земле. У нее грубое мужичье лицо. Оно кажется жестоким, и иступленным. Но в тете Тане нет ни жестокости, ни иступления. Она лишь доброта. За что эта святая попала в лагерь? С какой-то непонятной кротостью она готова мыть за всякую полы, выполнять чужое дежурство. Старухи-монахини варвары и Ксения быстро шепчутся, умолкают, едва к ним подходят грешные мирянки. Они живут в особом мире. Подписаться под бумагой — грех, Назвать свое мирское имя — грех, Пить из одной кружки с мирянками — грех, Надеть лагерный бушлат — грех. Их можно убить, так упорны они в своей святости. Их святость видна в, одежде, в Белых платочках, поджатых в губах, Но в глазах их холод и презрение К лагерному страданию, к греху. Их святому стародевичеству противны бабьи страсти, бабьи беды, страдания матерей и жен. Все это кажется им нечистым, главное — это соблюдать чистоту платочка, кружечки, с поджатыми губами страница грешной лагерной жизни. Воровки их ненавидят, а жены недолюбливают и сторонятся. Жены. Жены московские, ленинградские, киевские, харьковские, ростовские, печальные, практичные и не от мира сего, грешные, слабые, кроткие, злые, смешливые, русские, нерусские женщины в каторжных бушлатах. Жены врачей, инженеров, художников и агрономов, жены маршалов и химиков — Жены прокуроров и раскулаченных хуторян, Российских, белорусских, украинских хлеборобов, Все они ушли вслед за своими мужьями В скифский мрак барачных курганов. Чем знаменитей был погибший враг народа, Тем шире круг женщин, Ушедших за ним в лагерный путь, Жена... Бывшая жена, самая первая жена, сестры, секретарша, дочь, подруга жены, дочь от первого брака. Об одних говорили удивительно простая, скромная, а других — ох, совершенно невыносимая надменная барыня, будто и здесь она на кремлевском положении. Такие и здесь имеют своих приживалок, подхалимок, вокруг них ореол власти и... И обреченности, о них шепотом говорят, нет уж эти живыми на волю не выйдут. Были старухи с усталыми спокойными глазами, попавшие в тюрьму еще при Ленине, насчитывающие десятки лет тюремной лагерной жизни. Это народницы, социалистки-революционерки, социал-демократки, их уважают стража, Воровки с ними почтительны. Они не встают с нар, если в барак входит сам начальник лагеря. Рассказывают, что одна из них, Ольга Николаевна, маленькая седенькая старушка, была до революции анархисткой, бросила бомбу в карету варшавского губернатора, стреляла в жандармского генерала. Теперь она сидит на лагерных нарах, читает книжечку, пьет из кружки кипяточек. Как-то Маша вернулась ночью со склада от Семистотого, эта старушка подошла к ней, погладила по голове и сказала, «Бедная ты моя девочка!» Ах, как плакала тогда Маша! А недалеко от Маши лежит на нарах Сюзанна Карловна Рудольф. Она делает физкультуру, Дышит через нос. Ее муж, американизированный немец, христианский социалист, приехал с семьей в советскую Россию, принял советское гражданство. Профессор Рудольф осужден на 10 лет без права переписки. Расстрелян на Лубянке.